Глава вторая Чтобы не упасть, я вцепилась в дверной косяк. «Как убили!» Лёд неожиданно слегка смутился. «Точнее, я в этом убеждён, хотя выглядит как суицид». Я сглотнула, переступила босыми ногами и предложила. «Заходите, лейтенант. Середина марта — не лучшее время, чтобы болтать на крыльце в одном тонком халатике. К тому же с неба начала накрапывать». Эльот не заставил себя упрашивать. вошел, бросил шляпу на столик и проговорил сумрачно. «Девушку нашли утром. Наш доктор считает, что умерла она до полуночи». «А ваш доктор умеет считать?» съязвила я, пальцами расчесывая волосы. «Мисс Вудс». Эльот посмотрел на меня с упрёком. «Доктор Блейс плохо разбирается в ваших зельях, но в остальном он очень хороший врач. Кстати, именно он заподозрил убийство». Усталость очертила вокруг угольно-тёмных глаз сеточку морщинок. Мда, а ведь ему уже за 30, и до сих пор лейтенант — загадка. Впрочем, это уж точно не мое дело. Я отошла в сторону и принялась варить кофе. На душе было муторно. Бедная Лили. «Так что там подозрительного заметил ваш доктор?» — поинтересовалась я, поставив перед Элиатом чашку. Он благодарно кивнул. «Спасибо. На теле Лили имеются странные следы. Похоже, ее заставили выпить яд». «Следы?» — переспросила я. «А это не Рейстед? Я имею в виду, что он не брезговал насилием». Лёд остро на меня посмотрел. «Откуда вы знаете?» Я поморщилась. Он плохо с ней обращался, вы сами видели. И я замечала синяки. Пару раз. Хотя она, конечно, говорила, что упала с лестницы. «Вы хорошо ее знали», — лейтенант отхлебнул кофе. «К чему это он ведет? «Не очень», — пожала плечами я. Я изредка заходила поболтать, когда Рейста тогда точно не была дома. Эллот отставил пустую чашку. «И давно вы виделись в последний раз?» «С месяц назад», — припомнила я и поперхнулась кофе. «Вы что, опять меня подозреваете?» «Спокойно, Эйлин, дыши глубже». Лед покачал головой. Под его внимательным взглядом мне стало не по себе. «Послушайте, лейтенант, я со стуком отставила чашку. Мне жаль, Лили, но я не понимаю, почему вы пришли ко мне». «Побудьте якорем», — очень просто сказал он, облокотившись о стойку. «Чем?» — не поняла я. «Якорем», — повторил он, подавшись вперед. «Я хочу попытаться призвать душу девушки, но для этого нужен кто-то из ее родственников или хотя бы друзей. У Лили Брайс не было никого. Только Рейстед, вторая девушка, Эн, кажется, и вы. Это повышение. Я глотнула кофе. В прошлый раз я была всего-то рыболовным крючком, а теперь целым якорем. Он сузил глаза. Смеетесь? Нет. Я прищурилась, принимая вызов, и налила себе еще кофе. Я действительно не могу понять, то вы таскали меня по аптекам вместо того, чтобы искать других подозреваемых, «Теперь пытаетесь привлечь к делу Лили, хотя есть Рейстед или Энн. Мне это не нравится, лейтенант». Он не разозлился, наоборот, усмехнулся. «Вы, как и все женщины, склонны додумывать несуществующее». Я раздраженно дернула плечом, а он продолжил, как ни в чем не бывало. «Я не могу привлечь Рейстеда. Во-первых, он подозреваемый, а во-вторых, вряд ли его жертва его любила». «Да уж», — пробормотала я. «Хорошо, а Н? Эн... Она отказалась. Эллиот взял чашку и зачем-то в нее заглянул. По ее словам, они не ладили. Думаю, она банально боится доктора. «Скорее всего», — согласилась я мрачно. «Лейтенант, еще будете?» Он поднял глаза и потёр щёку. «Нет, спасибо. Мисс Вудс, почему вы пытаетесь уклониться? Вам есть что скрывать?» «Просто оставьте меня в покое!» — взорвалась я. «Понимаете? Я всего лишь хочу, чтобы меня никто не трогал, а вы лезете ко мне с убийствами, самоубийствами и...» Эллиот вздохнул, поднялся, обошел стойку и вынул из моих трясущихся рук чашку. Я попыталась уклониться, но он не дал. Взял моё лицо за подбородок и повернул к свету. «Кто вас обидел, мисс Вудс?» Его прикосновение оказалось неожиданно бережным, и это подействовало на меня как ледяной душ. Не хватало еще с ним откровенничать. Поэтому я сказала полуправду. У меня был отчим. Продолжать? Не надо. Рука лейтенанта пёрышком скользнула по моей щеке, а затем он отстранился. «Вы слишком близко к сердцу приняли историю Лили. Значит, пережили что-то подобное». Я промолчала. Он вернулся в свое место по ту сторону прилавка, а я подумала и плеснула в кофе коньяка. И плевать, что только утро. Эллиот проигнорировал это очевидное нарушение закона. Дождался, пока я допью, и проронил веско. «Мне очень нужна ваша помощь, мисс Вудс. Вы поможете?» «Куда я денусь?» Вздохнула я и встала. «Мне нужно собраться». Аптека доктора Рейстеда сегодня выглядела уныло. Двери распахнуты настиж, На дорогом паркете тут и там виднелись следы грязных ног, пахло чем-то таким трудноопределимым, но неприятным, и сверху доносились крики. Я сжала воротник пальто и стиснула зубы. Лейтенант тронул меня за локоть туда и кивнул в сторону лестницы, ведущей в жилую часть дома. Эллиот привел меня в комнатку, где за столом сидела, опустив голову на руки, Лили. Лицо занавешено золотистыми волосами. Под локтем зажата сумочка. Яркий электрический свет безжалостно заливал небольшую бедно обставленную спальню. Вот же мерзавец Рейстед. Лили ему столько зелий делала, а он скупился на нормальную мебель. Видно же, что обстановка куплена на блошином рынке. Выглядела Лили ненадолго прикорнувшей, но не реагировала ни на крики за стенкой, доктора Ралнаен, ни на толпящихся в спальне мужчин, в том числе уже знакомого мне сержанта. При нашем появлении они умолкли, а священник в темно-фиолетовом одеянии отшатнулся и осенил себя знаком, отгоняющим зло. Я только поморщилась, не отрывая взгляда от мертвой девушки. Что-то казалось странным. «Она одета для улицы», — выпалила я. Эллиот поднял брови и засунул руки в карманы пальто. «И что?» Лили почти не выходила из дома. «Доктор ее не выпускал», — торопливо объяснила я. «Мы знакомы где-то с полгода, и за это время она только раза три или четыре бывала в городе». «Любопытно», — согласился лейтенант без особого энтузиазма. «Мисс Вудс, давайте начнем с обряда». Меня начал бить озноб. Я шагнула вперед, краем уха услышав нервный голос священника. «Вы что, хотите, чтобы я работал с этой?» «Отец Рауль». «Убитая ведь блондинка», — негромко пояснил лейтенант. «Логично, что ее близкие такие же». Я усмехнулась одними губами. Считается, что шесть из десяти душ способны откликнуться на призыв в течение трех дней после смерти. Проблема в том, что откликнуться не значит проявиться. Для этого нужно, чтобы умерший был магом, так что успешных случаев не слишком много. Отец Раули насупился, но промолчал. Тут вклинился сержант. Сэр, я тут накатал протокол. Совсем тихо сказал он, отозвав начальство в сторону. И еще вам нужно написать постановление. Хорошо. Почему-то недовольно согласился Эллиот. Позже. Все это я слышала, словно со стороны. Меня как магнитом тянуло к Лиле, к телу. Я прижала пальцы к ее холодной коже, прикрыла глаза и выругалась так, что молоденький священник покраснел и возмутился. «Проклятое семя! Придержи свой поганый язык, безбожница!» Скривившись, я потёрла занывший висок и обернулась к Элиоту. «У меня для вас две новости», — произнесла я безжизненно. «Хорошая и плохая?» Я качнула головой. «Обе плохие. Во-первых, зря вы притащили сюда священника. Я бросила на насупленного святого отца неприязненный взгляд. Душу Лили вызвать не получится. Она умерла от черноголовника. Темные глаза Элиота сверкнули. «Клиническая картина иная», — возразил он. «Не похоже на мастерса». Я поморщилась и сказала с досадой. «Лейтенант, вы же должны понимать разницу. Это магический яд. Он иначе действует на блондинок и брюнетов». Тонкие черные нити на коже — отличительный признак яда — исчезают за считанные минуты после смерти. Но остаются следы магии, не спутаешь. «Они тоже пропадают через пару дней. Но пока-то все очевидно». «Пусть так», — не стал спорить Элиот. «А вторая новость?» «Это убийство. Я сглотнула и закончила тихо. Лили была беременна. Он сдвинул темные брови. «Хотите сказать?» «Она не могла убить своего ребенка? «Даже от насильника?» — недоверчиво уточнил Элиот. «Он вел себя так, словно мы в комнате одни. Какая разница?» Это же был и ее ребенок. Неубедительно, покачал головой он. И я разозлилась. Хорошо, у нас с Лилей как-то был разговор на эту тему. Она очень хотела иметь детей, но у нее долго не получалось. Я не верю, что она могла так поступить. Предположим, Эллиот кивнул. Значит, вы считаете, что ее отравили? Да, твердо сказала я, и если она хотела отравиться. Зачем надевать пальто, туфли и шляпу? Она собиралась куда-то идти. Не знаете куда, быстро спросил Эллиот. Понятия не имею, развела руками я. Он сунул в карман и извлек хлочок бумаги. Может быть это освежит вашу память, мисс Вудс? Это было у нее в кармане. Я опустила взгляд на листок на его ладони. Там, торопливым почерком с ошибками, был написан мой адрес. И даже нарисована схема, как добраться. Опять, разозлилась я. Вы думаете, это я ее убила? Священник взвизгнул и что-то забормотал, а сержант напрягся и сделал знак напарнику. Нет, спокойно возразил Эллиот. Иначе не стали бы опровергать версию самоубийства. Но мне очень интересно знать, зачем к вам собиралась Лили, и не потому ли ее устранили. Постойте. Я осторожно потянула сумочку из-под локтя мертвой девушки. Странно, что полицейские ее еще не осмотрели. Похоже, лейтенант сразу рванул ко мне. Я обернула руку платком и щелкнула замочком дешевой вещицы. И тут меня дернули назад. Я резко обернулась. Не тревожь, покой мертвых! Священник был бледен, но решителен. Лейтенант, устало сказала я, не обращая внимания на этого блаженного. «По-моему, отец Рауль хочет доказать вам, что расследовать убийство грешно». «Бог сам накажет виновного!» С такой убежденностью заявил священник, что Элиот кашлянул и попросил. «Сержант, проводите святого отца. Тело можно уносить. Отец Рауль, благодарю за помощь». Я хмыкнула. «Помощь? Надо же! Интересно, а мне-то он спасибо скажет?» Сержант бережно, но твердо отконвоировал недовольного священника к выходу. Остальные полицейские, кроме лейтенанта, тоже куда-то утопали. А я, наконец, занялась содержимым сумочки. Платок, расческа, тюбик губной помады — ничего примечательного. «Посмотрите швы», — подсказал Эллиот. «Кстати, прощальной записки мы не нашли». Я вздрогнула. Надо же, даже не заметила, как он подошел. Совет был дельным. «Есть», — выдохнула я, обнаружив сверток, зашитый под подкладку. Лейтенант отобрал у меня сумку и ловко вскрыл тайник перочинным ножом. Деньги! Он разочарованно посмотрел на перевязанную резинкой жиденькую пачку, а я сглотнула, не отрывая взгляда от потертых купюр на его смуглой ладони. Лили собиралась уйти из дома, не выдержав я, отвернулась, шагнула в сторону и обхватила себя за плечи. С чего вы взяли? не поверил Элиот. Она ведь даже не собрала чемодан. А что ей собирать? Я обвела рукой убогую спальню. Лили взяла свои накопления. «Накопления?» — переспросил лейтенант и пошуршал банкнотами. «Хотите сказать, что больше у нее не было?» «Да», — просто ответила я. «Да и это она собрала с моей помощью. Я помогала ей продавать зелья на страну. Рейстед деньги давал только под конкретную покупку». «Ну и сволочь!» Элёд качнул головой и убрал купюры в пакетик для вещдоков. Почему же она раньше от него не ушла? А куда ей идти? Я подошла к окну, выходящему в переулок. Наверняка это самая темная и холодная комната в доме. Да хоть бы к вам. Взгляд Эллиот, оказалось, прожигал мне спину. Вы же как-то сумели устроиться? Как-то. С усмешкой согласилась я. Лили с таким связываться не хотела. И я тут же перевела тему. Одного не понимаю, зачем было ее убивать. Тем более так. «Значит, вы тоже считаете способ убийства странным? А убили ее, наверняка, чтобы заставить молчать, раз уж черноголовник гарантирует, что душу не допросят». Я повернулась к нему, стараясь не смотреть на мертвое тело. Бедная, забитая, запуганная девочка и так бы молчала, даже если бы что-то и знала. «Тогда какой мотив?» Эллиот смотрел мне прямо в глаза. «Ревность? Месть?» Я пожала плечами. «Это вам виднее». «Почему же, мисс Вудс?» Он улыбнулся одними губами. «Вы тоже явно не новичок в таких делах. Умеете с уликами обращаться, да и мыслите очень специфически». Я поморщилась. «Лейтенант, не начинайте опять. Я всего лишь люблю детективы». Он поднял брови. «Смотреть или читать?» «И то, и другое. Не выдержав, я отвела взгляд». «Что ж». «Тогда я как-нибудь приглашу вас в кино», — пообещал Эллиот. И затем, не давая мне опомниться, произнес официальным тоном. «Мисс Вудс, вы можете быть свободны». «До свидания, лейтенант», — вежливо сказала я, поспешно застегивая пальто. «Век бы вас не видеть». Кажется, произнесенные слова он угадал. Усмехнулся недобро и склонил голову. «До свидания, мисс Вудс». Стоило вернуться домой, как меня закружил во дворот дел. В аптеку повалили покупатели. Некоторых интересовали исключительно сплетни, но ради приличия они брали какую-нибудь ненужную ерунду. Неисполненные накануне заказы ждали своего часа. В итоге я даже не пыталась что-то состряпать. Обошлась пицца из соседней забегаловки. Присесть удалось только ближе к вечеру. Решив совместить приятное с полезным, я включила радио и принялась за оливковое мыло. Мешать его нужно добрых 2-3 часа, так что времени на раздумья предостаточно. Прозмыслить мне не дали. В дверь заколотили. И кому там не имется. «Закрыто!» — крикнула я. «Приходите завтра!» «Мисс Вудс, откройте!» — отозвались с той стороны двери. Хорошо, хоть грохотать перестали. «Полиция!» Пришлось отставить мыло и идти открывать. «Лейтенант Эллиот», — констатировала я кисло. «Здравствуйте, мисс Водс». Он вежливо приподнял шляпу. «Уже виделись», — неприветливо отозвалась я. «Что опять случилось? Неужели вы дня без меня не можете прожить?» Он хмыкнул и оперся рукой о косяк. «У меня к вам несколько вопросов. Вы позволите?» Я нехотя посторонилась. «Проходите. Только я занята, так что давайте в лабораторию». «Как скажете». Согласился он. Снимать мокрый плащ и шляпу Эллиот не стал, так что, надеюсь, он ненадолго. «Присаживайтесь». Я натянула перчатки и взялась за венчик. «Так что вы хотели?» От усталости я с трудом ворочала языком. В комнате, несмотря на распахнутую форточку, едко пахло щелочью. Но лейтенант только поморщился и переставил стул поближе к окну. Эллиот наблюдал за тем, как я взбиваю наровящую расслаиться массу затем стянул таки шляпу и пристроил ее на коленях. «И долго вам так мешать?» «Часа два», — вздохнула я. «Признаю, свои силы я переоценила. Надо было прилечь, а не браться за мыло». «Вручную долго, а электрическая мешалка сломалась. А что?» «А где она?» Эллиот зачем-то встал. «Кто?» — не поняла я. «Мешалка». Он снял плащ, затем пиджак и закатал рукава сорочки. «А», — сообразила я. Вон там. Он молча подошел к моему рабочему столу, вооружился ножом, что-то там пошаманил, и минут через пять механизму бодро зажужжал. Спасибо, искренне сказала я, устанавливая миску в держатель. Все же в доме очень не хватало мужских рук. Не биша поже просить. Не за что! Элиот усмехнулся. Надеюсь, кофе я заслужил, да и вам не помешает. Конечно, я сняла рабочий халат стянула перчатки и включила плиту. Минут пять мы молчали. Тишину нарушал только мирный стрекот миксера. «Так о чем вы хотели спросить?» Для проформы поинтересовалась я, поставив перед гостем чашку. «Его ведь наверняка интересует черноголовник». «Вы сказали, что при отравлении блондинки и брюнета клиническая картина будет разной», не обманул мои ожидания Эллиот. «А время действия яда тоже отличается?» Ну да, я с удовольствием отпила кофе. Ах, какое блаженство! Еще бы полицейского побыстрее выставить и лечь наконец. Мечты, мечты. Мастерса отравили часа за два-три, а Лили умерла практически мгновенно. Вы уверены? Эллиот убрал уже поднесенную губам чашку и подался вперед. Мастерса точно не могли угостить ядом позже. Нет, я покачала головой. Минимум два часа. А что? Эллиот прищурил глаза и забарабанил пальцами по столу. А что-то могло повлиять? Еда, алкоголь, усталость? Я махом допила кофе, даже не почувствовав вкуса. Ох, не нравятся мне эти расспросы. Нет, твердо заявила я, глядя прямо в темные непроницаемые глаза Эллиота. Это ведь магический яд. Что-то еще? Лейтенант откинулся на спинку стула и взял свой кофе. А форма яда? спросил он, глядя на меня поверх ободка чашки. «Жидкость или, может быть, порошок? Его пьют, вдыхают, наносят на кожу?» Я пожала плечами. «Жидкость, ее пьют». Встала, отключила миксер и повернулась к Элиоту. «Что-нибудь еще? «Извините, я очень устала». Он тоже поднялся. «В легендах говорится, что ваши ведьмы умели отравлять прикосновением. Это правда?» «Глупости». Я передернула плечами и натянула перчатки. Пожалуй, не буду возиться с водной баней. Сделаю мыло холодным способом. Сейчас добавлю красители и отдушку. Останется только разлить по формам и укутать. Сами подумайте, это же сказки. О нюхачах там тоже массу всякого рассказывают. «А кто вам сказал, что о нюхачах говорят неправду?» Поинтересовался Эллиот у меня за спиной. Я невольно вздрогнула, чуть не выронив пузырек. «Почему вы меня боитесь, мисс Вудс?» — как-то вкратчиво произнёс лейтенант. Я плюхнула ложку в мыло и резко обернулась. «Отойдите». Он и не думал послушаться. Продолжил мягко. «Я действительно чую вашу магию, только без подробностей, что, кто и зачем. Лишь сам факт. Вы ведь об этом знали?» Я кивнула, как заворожённая. Догадывалась. В этом различие блондинов и брюнетов. Нам подвластно живое, флора, фауна и люди, а им осталось мертвое – металлы, камень и стихии, и еще души. Некоторые, как Эллиот, умели ощущать даже чуждую магию. Как выяснилось, для завоевания островов этого вполне достаточно. Зато для мирной жизни силу альбов трудновато чем-то заменить. Я могу вылечить гангрену, а темноволосый доктор разве что отрежет больную руку. «Жаль, что они поздно спохватились». «А еще мы чуем эмоции, во всяком случае сильные», — продолжил Элиот очень тихо. Я вжалась в стол, и лейтенант наконец отодвинулся. «Так почему вы меня боитесь?» «А не должна?» — собственный голос показался мне хриплым. «Я всего лишь слабая женщина». Темные глаза Элиота нехорошо блеснули. «И в женской интуиции вам не откажешь». «Признал он, отодвигаясь». «Правильно боитесь». «Мисс Вудс, где ваш Грозбух? «Что?» — заморгала я. Он сумел основательно сбить меня с толку. Грозбух, Эллиот накинул плащ. «Книга учета прихода и расхода». Сердце отчаянно заколотилось. и все всё-таки я дура. Зачем он вам?» Я скрестила руки на груди. «Затем, мисс Вудс», — лейтенант нахлобучил шляпу. «Хочу удостовериться, что туда вписаны леденцы от кашля, которые вы якобы продали мастерсу». «Якобы?» «Кажется, я влипла». «Хорошо, я забыла вписать эти проклятые леденцы. И что с того?» Лейтенант крепко ухватил меня за локоть. «То, что чистильщик обуви, который сидит дальше по улице, показал, что мастерс провел в вашей аптеке минимум 40 минут. Он хорошо запомнил благородного». Здесь такие редко бывают. Не хотите же вы сказать, что мастер с три четверти часа выбирал леденца от кашля? «Но отравили его задолго до этого», — почти выкрикнула я. «Не паниковать, только не паниковать». «А это мы проверим», — Эллиот отражал руку и произнес ровно. «Собирайтесь, мисс Вотс, Вы задержаны по подозрению в убийстве». Разбудил меня зычный окрик. «Мисс Эйлин Вудс, подъем, Вас ожидают!» Как ни странно, ожидали меня не полицейские, а высокий лощёный тип в дорогом костюме. «Мистер Одли?» — неуверенно спросила я, признав самого известного в городе адвоката. «Именно», — с достоинством подтвердил он и щелкнул замком кожаного портфеля. «Мисс Вудс, сейчас вас допросят и выпустят». «Вчера Эллиот допросить меня не соизволил». Вывел из дома, передал с рук на руки сержанту и куда-то умучался. «Спасибо», — с чувством сказала я. Адвокат только кивнул. Кабинет Эллиота отличался почти хирургической чистотой. Стены и потолок недавно побелены, линолеум радовал первозданным шахматным узором, а мебель надраили до блеска. В комнате витали запахи воска, лимона и эвкалипта. На столе перед лейтенантом горела арома-лампа, а сам он был всецело увлечен раскладыванием пасьянса. «Доброе утро», — произнес он, не поднимая головы. «Заходите, присаживайтесь». Эллиот переложил несколько карт, довольно усмехнулся и одним движением смел колоду в ящик стола. «Мне это помогает думать», — объяснил он благодушно. Сегодня Эллиот выглядел на удивление свежим и бодрым. Зато я после ночевки в камере буквально пыхало раздражением. «Я — мистер Одли, защитник мисс Вудс». С достоинством отрекомендовался адвокат и первым подал руку. «Лейтенант Эллиот», — представился полицейский, окинув его острым взглядом, но ладонь пожал. «Могу я узнать, кто вас нанял, мистер Одли?» «Хм, выходит, они незнакомы? Странно». «Друг мисс Вудс», — тонко улыбнулся адвокат. «Приступим». «Приступим», — согласился лейтенант. «Садитесь, мисс Вудс. Надеюсь, у вас было достаточно времени, чтобы поостыть и хорошенько обдумать свои показания». «О, да», — ответила я с сарказмом. «И ведь знает же, как на нас это действует. Год и другой в каменном мешке с железными решётками гарантированно сводят с ума любого Альба. За одну ночь со мной ничего страшного не случилось, но чувствовала я себя отвратительно». Эллиот прищурился, наблюдая за мной, как кот за мышью. Или рыбак за поклевкой. «Тогда расскажите мне правду», — предложил он. «Вы раньше были знакомы с мастерсом?» «Нет», — отрезала я. «Позавчера я увидела его впервые». Он поднял брови. «Тогда что он делал у вас в аптеке так долго? Уверен, что леденцы высунули ему в карман уже потом». Я молчала, не желая признавать его правоту. Эллиот же подался вперед. Я оперся локтями о стол. «Мисс Вудс, я не верю, что вы убийца, но вы должны помочь мне это доказать». «Не верите?» — Ядко переспросила я. «Тогда зачем же вы упекли меня в камеру?» Адвокат, предупреждающе кашлянул, но меня уже несло. «Или это месть? Скажите, лейтенант, вы всех девушек, которые посмели не пойти с вами в кино, готовы посадить за решетку? Глаза Эллиота сверкнули, И почему-то мне показалось, что он с трудом сдерживает смех. «В таком случае я бы ночевал в одной камере с вами». Он резко посерьезнел и уже совсем иным тоном сказал. «Мисс Вудс, вы ведь отлично понимаете, что убийство мастерса наделало много шума. На меня давит начальство, требуя как можно скорее найти виноватого или хотя бы назначить кого-то на эту роль. Меня буквально вынудили вас арестовать, чтобы успокоить общественность. Понимаете?» «Понимаю», — медленно кивнула я. «В груди нехорошо похолодело. Я прекрасно подхожу в качестве козла отпущения, так?» Тонкие губы Эллиота дрогнули в чуть заметной улыбке. «Тогда уж козы, а в остальном вы правы». «Не знаю, до чего бы мы договорились, но вмешался адвокат». «Лейтенант, вы ведь понимаете, что мисс Вудс не станет легкой добычей?» Эллиот приспокойно пожал плечами. Понимаю, только улик против нее достаточно. И чего вы хотите от меня? Я сжала кулаки, стараясь на него не смотреть. Нельзя срываться. Помогите мне найти настоящего убийцу мастерса, жестко потребовал Эллиот. А для начала скажите правду, что у вас с ним произошло. Вы говорили, что он повел себя не как джентльмен. Я верно запомнил? Адвокат снова предупреждающе кашлянул. Только вот Эллиот, как репей, если уж вцепится, то не отстанет. Хорошо, — сдалась я. Он действительно был в аптеке около получаса. Сначала завел светскую беседу, потом выбирал одеколон, а затем повел себя агрессивно. Хватал за руки, пытался добиться большего. «Мисс Вудс», — лейтенант откинулся в кресле, — «давайте на чистоту. За сорок минут он бы вполне успел добиться всего, чего хотел». И у вас появился бы отличный мотив для убийства. Как вы себе представляете отравление при изнасиловании? живо возразил адвокат. Вот именно, хмыкнула я. Я его после виному гостила, что ли, а он покорно выпил? Осмелюсь напомнить, что следов насилия на теле мистера Мастерса не обнаружено, поддакнул защитник. Прозвучало двусмысленно, но у юристов свой особый язык. Эльот поднял руки. «Повторю, я уверен, что вы, мисс Вудс, невиновны. К тому же ваши слова подтвердились. Мастерса действительно угостили ядом минимум за два часа до смерти. И, быть может, вы даже сумеете оправдаться в суде. Только люди злопамятны. Вы же знаете, как это бывает. То ли у вас украли, то ли вы». Я стиснула зубы. Эллиот неплохо знал род человеческий и был о нём невысокого мнения. И в этом я с ним солидарна. Однако быстро же он сумел раздобыть сведения о черноголовнике. А я ведь думала, что это займет недели-две. «Вы ведь даже не можете объяснить, почему мастерс вдруг воспылал к вам страстью, выражаясь цензурно», продолжил лейтенант с наигранным сожалением. «Раз в его блокноте записан ваш адрес, вряд ли удастся доказать, что он проходил мимо, заметил одинокую девушку и решил на нее накинуться. А если добавить, что со второй жертвой вы тоже связаны, Да плюс убиты они очень необычным ядом, поле для догадок открывается широкое. «Да перестаньте уже!» — рассердилась я. Поймала себя на том, что нервно ломаю пальцы и сложила руки на коленях. «Признаю, что вы меня загнали в угол. Давайте по существу». «Со своей стороны напомню вам о презумпции невиновности», — адвокат почесал бровь, хотя вынужден признать, что следствие может очернить доброе имя моей клиентки. Тем более в блондинке. Значит, будете сотрудничать? Элед смотрел исключительно на меня. Колебалась я недолго. Он наглядно продемонстрировал, что ждет меня в случае отказа, ведь наверняка на это и рассчитывал, когда арестовал вчера. А я не хочу начинать все заново. Буду. Я подняла подбородок. Что вам нужно, лейтенант? Мне нужен специалист по вашей магии. «Объяснил он прямо. Без этого не найти убийцу Мастерса». «Мастерса?» — переспросила я невесело. «А что же, смерть Лили никого не волнует?» «Счетная попытка. Эллиота так просто с толку не сбить». «Скорее всего, убил их один и тот же человек», — пожал плечами он. «В любом случае, без вашей помощи расследовать эти преступления почти невозможно». «Почему же?» — не согласилась я. Вы ведь так быстро раздобыли сведения о черноголовнике, почему бы не обратиться к тому эксперту? Лейтенант до белизны стиснул губы. Вопрос ему явно не понравился. Скажем так, я задействовал старые связи, но вряд ли мой знакомый приедет сюда. И еще он встал, обошел стол и остановился передо мной. Буду откровенен. В этом городе я человек новый, и мне нужен кто-то из местных. У вас есть сержант? Нашлась я, задрав голову. «И, кстати, вас не смущает, что я блондинка? Нас не любят!» Лед дернул уголком губ и засунул руки в карманы. «Я не могу ему доверять. И поверьте мне, мисс Вудс, я сталкивался с таким, что ваша магия меня не пугает!» «Хм, загадочно!» «А мне можете?» — поразилась я. «Знаете, лейтенант, у вас очень странная манера вербовать союзников!» «А что делать?» — преспокойно отозвался он. «Я пытался договориться с вами миром, но вас даже смерть подруги не проняла. Я же не ухач, мисс Вудс». Он прикоснулся к кончику носа. «Вы мечтали только забиться опять в свою норку и чтобы вас никто не трогал. Вот и пришлось действовать иначе». «Цель оправдывает средства», — бросила я бесстрашно, глядя в тёмные угли его глаз. Эллиот поморщился и потёр переносицу. «Вы мне нужны, мисс Вудс». старательно откашлялся адвокат. «Лейтенант, моей клиентке не мешало бы привести себя в порядок, раз уж вы договорились, так что мы, пожалуй, пойдем. Эллиот отвернулся. «Конечно. Я заеду к вам в полдень, мисс Вудс». Я не удостоила его ответом. Выдохнула и разжала зубы я только на крыльце. «Давайте покурим» предложил адвокат, махнув в сторону чахлого скверика. Ночью шел мокрый снег, который теперь радостно таял под ярким солнцем. Мистер Одли остановился у молодой яблоньки и вынул портсигар, а я прикоснулась к ветке, в которой уже ощущался ток древесного сока. Жизнь продолжается, несмотря ни на что». «Мисс Вудс», — начал адвокат, выпустив первый клуб дыма. «Понимаю, что вам не понравилось предложение полиции», И вы можете отказаться. Он глубоко затянулся, а я подхватила невесело. Но вы не советуете? В ответе можно было не сомневаться, иначе он бы вмешался еще там, в кабинете. Адвокат вздохнул. Не советую. Этот лейтенант тот еще, Хм. Но он точно не дурак. Вам придется трудно, только куда хуже будет, если убийцу так и не найдут. Тем более, что я осведомлен о некоторых ваших обстоятельствах. Я сглотнула и отвернулась. «Спасибо за откровенность, мистер Одли, и за помощь. Передавайте привет Бишопу». «Думаю, он сам скоро вас навестит». Он затушил сигарету. Подвести вас?» «Лучше поймайте мне такси», — попросила я. Со смыв с себя навязчивый тюремный запах, я отключила дверной звонок и устроилась в лаборатории с чашкой кофе и тарелкой бутербродов. На душе было скверно. Такой подножки от Эллиота я не ожидала. Слишком расслабилась, потеряла бдительность. Я щелкнула тумблером и уставилась на закрутившиеся в холостую лопасти мешалки. Хоть какая-то польза от этого лейтенанта. Придется помогать полиции. Другого выхода нет. Только нужно быть осторожнее. Эллиот и так кое о чём догадывается. И нельзя допустить, чтобы он узнал правду а значит, нужно его отвлечь». Я усмехнулась, допила кофе и отправилась переодеваться. К появлению Эллиота все было готово. Я открыла сразу, как только услышала стук. И какой странный стук. «Почему вы не спрашиваете, кто там?» — поинтересовался лейтенант, аккуратно отстраняя меня с дороги, и по-хозяйски зашел внутрь. «А кто еще это может быть? Вы же отбили сос». «А мои покупатели морзянку не знают», — усмехнулась я, запирая дверь. Эллиот удивленно приподнял бровь. «Интересно, откуда ее знаете вы?» — задумчиво протянул он, сгрузив на столик довольно объемный сверток. «Может, я шпионка?» — подсказала я с сарказмом. Он неожиданно широко улыбнулся. «Нет, в этом я уверен». Я только плечами пожала. «Проходите», — предложила я. «Хотите кофе?» «Не откажусь». Он согласно склонил темноволосую голову. «Кстати, это вам!» Он кивнул на загадочный сверток. «Хм, брать его в руки я не торопилась, мало ли что». «Не бойтесь», — подбодрил Эльот насмешливо. «Не кусается». На подначку я поддалась. Пусть считает, что меня так легко обыграть. Под слоями оберточной бумаги и опилок обнаружился изящный штоф с янтарной жидкостью, и небольшая коробка шоколада, к слову, первоклассного. Какая щедрость! сыронизировала я, разглядывая бутылку, похожую на драгоценный камень в хрустальной оправе. Только кажется, она уже почитая. Конечно, ничуть не смутился лейтенант. Это вещь доки по нашему делу. Бутылка изъята из дома мастерса, а конфеты найдены в столе мисс Брайс. Он таки сумел меня удивить. Дорогие лакомства у Лили? Не поверила я. Откуда? «Мне тоже хотелось бы знать», — кивнул Эллиот. «Кстати, они с Ромом. Яд ведь можно замаскировать крепким алкоголем, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — подтвердила я хмуро. Теперь сладкий запах шоколада уже не вызывал слюна отделения. Понятно, почему лейтенант мне его приволок. Эллиот наблюдал за мной, опираясь о стойку. «Так что ход за вами, мисс Вудс». Что? Не поняла я. «Ну как же?» — он склонил голову на бок. «Определите, не имели, ли отравили потерпевших. Если нет, можно прямо тут их и уничтожить. К кофе подойдет. Я опешила. «Оригинал вы, лейтенант?» — выговорила я наконец. Он только хмыкнул. В крошечной, всего на шесть конфет-коробочке, пустовало два гнезда. В остальных, на бумажных подложках, уютно устроились обернутые в золотую фольгу шоколадки. Я села на ближайший стул и начала усердно, высунув кончик языка, разворачивать фантики. И старательно давила улыбку, чувствуя пристальный взгляд Эллиота. Сегодня я решила изобразить маленькую девочку. Голубое платье со соборками, собранное в два хвостика волосы и нежный, почти незаметный макияж. Не совсем мое амплуа, так что Эллиот очень удачно мне подыграл. Сама невинность. Я тщательно обнюхала каждую конфету, колопнула глазурь на ближайшей и целиком отправила в рот. Точнее, попыталась. Эллиот ловко перехватил мою кисть. Неплохая реакция. «Что вы делаете?» — напряженно спросил он, глядя на меня сверху вниз. «Вдруг в них яд?» Я понимала, что хожу по грани и не могла удержаться. «И что? Найдёте другую блондинку? Правда, в городе тогда останется только Энн?» «Ничего, привезете откуда-нибудь». Эллиот сузил глаза и больно дернул меня за руку, заставляя подняться. «Не дурите, мисс Вудс». «Вы ведь сами предложили». Чуть пожала плечами я и поднесла злополучный кусочек шоколада к его губам. «Хотите?» «Не переживайте, я уже проверила. Черноголовника в конфетах нет. Во всяком случае, в оставшихся четырёх». «Зная, что искать, проверить совсем несложно». Эллёд смотрел на меня так странно, что хотелось малодушно отвести взгляд. Он вдруг протянул руку и снял заколки с моих волос, заставляя их рассыпаться по плечам. «Хватит дергать тигра за усы!» Торопливо отодвинувшись, я пристроила конфету на край стола. Сладкого расхотелось. «И все же, почему я, а не тот же Флем? Вы ведь мне не доверяете!» «Не доверяю», — признал он спокойно. Вы слишком много лжете, мисс Вудс, зато вы сильнее всех заинтересованы найти убийцу. Он явно что-то не договаривал, но что? Вы так уверены, что это не я? Не удержалась я от вопроса. Эллиот тонко улыбнулся. Уверен, я ведь нюхач. А после ночи в камере вы напрочерстеряли остатки защиты. Так он что, специально? Наверное, я спросила это вслух. «Или выражение моего лица было достаточно красноречиво?» «Нет». Эллиот отошел и облокотился о стойку. «Я был уверен, что вы ни при чем, но убедиться не мешало». Чтобы не вспылить, я предпочла заняться кофе. Машинально сыпанула в него щепотку мускатного ореха, чуточку корицы, черный перец на кончике ножа, а потом вспомнила, что Эллиот любит напиток безо всяких примесей. За десять минут, пока я колдовала над туркой, мой гнев тоже успел вспениться и осесть. А с Элиатом лучше дружить, насколько он на это способен. Поэтому я извинилась, ставя на конторку чашку. «Простите, забыла». Он поднял бровь, и я пояснила, что вы не любите специи. «Ничего». Он с видимым удовольствием вдохнул ароматный пар. «Не яд же». Хотя соблазн был. Я прикусила язык и вынула бутерброды. Нехорошо питаться в сухомятку, но на полноценную готовку меня не хватило. «Не бойтесь, не отравлю», — щедро пообещала я. «Кстати...» — и, дотянувшись до бутылки с коньяком, откупорила пробку. «Ммм...» — я плеснула немного на пробу в рюмочку для лечебных настоек, сунула туда палец и облизала. Эллиот дернулся, но на этот раз хватать меня за руки не стал. А я преспокойно вылила остатки коньяка в кофе. Лейтенант еще немного посверлил меня взглядом, затем расслабился. Значит, не яд. Нет, покачала головой, я, с удовольствием прихлебывая пьянящий пряный напиток. Отличный коньяк, дорогущий, кстати, особенно теперь. Эллиот дернул уголком рта. Еще бы мастер себе ни в чем не отказывал. В своем мужском клубе он пил такой же. Увы, образцов взять не удалось. Мастер с приятелями весь графин приговорили. «Жаль», — пробормотала я. Не отказалась бы от еще одной бутылки. Эллиот пропустил мою реплику мимо ушей. «Значит, эта версия отпадает». «А какие еще есть?» — поинтересовалась я почти мимо воли. «Вы же наверняка уже проработали первичные данные». И прикусила развязавшийся от алкоголя язык. «Проработал», — кивнул Эллиот, смакуя кофе. «Только это мало чем помогло. В трехчасовой промежуток до смерти мастерса укладывается семейный ужин, визит в клуб и что-то еще. «Что-то ещё?» еще? переспросила я для поддержания разговора. Лейтенант кивнул. «Дело в том, что и дома, и в клубе мастер спил коньяк, а в желудке при вскрытии обнаружен также кофе. Вы ведь его не угощали, так?» «А у меня он был позже», — парировала я, проглотив неаппетитную тему вместе с очередным глотком. Эллиота такая ерунда тем более не беспокоила. Он с видимым удовольствием оприходовал бутерброд. «Ну вот, так откуда? Значит, по дороге к вам он еще куда-то заходил. Жаль, что за рулем он был сам. Так что ищем». «Вы хотите, чтобы я поискала яда у него дома и в клубе?» Эллиот покачал головой и живо возразил. Только дома. Во-первых, в клубе он пробыл совсем недолго и точно ничего не ел. Лишь выкурил сигару и выпил бокальчик. И там мастерс полностью сам себя обслужил. Взял с подноса стакан, налил коньяк, выбрал сигару. Трое свидетелей говорят, что незаметно бросить яд в посуду было невозможно. И тут я с ними согласен. А из того же графина пили остальные, и все живы-здоровы. А во-вторых, мисс Вудс — это самый дорогой мужской клуб в городе. Исключительно для брюнетов. Девушек допускают в то заведение... «Не продолжайте», — перебила я, поморщившись. «И, понятное дело, ордер вам просто так никто не даст». «Нет оснований», — с сожалением признал Эллиот, баюкая в ладони опустевшую чашку. «Так что пока проверяем семью и слуг мастерса. Всего шесть человек. Кухарка, жена... Дочь, сын с невесткой и секретарь. Остальная прислуга приходящая. В нужный момент дома никого из них не было. Понятно. Я принялась собирать грязную посуду. А что насчет Лили? С Лили сложнее. Эллиот уселся на стойку. Или проще, тут как посмотреть. Если бы не убийство мастерса, я бы сказал, что это доктор или вторая девица, Энн. А так придется проверять еще дам из этнографического клуба, которые там заседали прошлым вечером. А Лили тут каким боком? Не поняла я, включая воду. Он качнул ногой и потер переносицу. Они интересуются разными народами. Дурость, конечно, много ли наизучаешь в городе. Но дамам нравится. В тот раз они решили пообщаться с настоящей блондинкой. Пригласили за стол, угощали кофе с мороженым. М да. Я поморщилась, представив, как неловко было стеснительной Лили, когда ее разглядывали, словно зверушку в зоопарке. «Кстати», — оживился Эллиот, — «а у вас какие версии?» «Не думаю, что это доктор», — нехотя призналась я, оглядываясь на него через плечо. Лейтенант удивился. Видимо, думал, что я, наоборот, попытаюсь все свалить на Рейстеда. «Почему?» — коротко поинтересовался он. Я вытерла руки и развесила мокрое полотенце. «Помните, как он орал, когда мы приезжали после смерти Лили? Знаете, почему?» Лейтенант вопросительно изогнул темную бровь. «Нет, просветите». Энна намного слабее, чем была Лили, и способна сварить только самое простое зелье. Неудивительно, что доктор лютует. Тяжело ему теперь придется. «Думаете, у него не было мотива?» С сомнением уточнил Эллиот. «Может, на кону стояло что-то посерьёзнее лекарств?» «Блондинку-то он новую найдет. Звучало цинично, но верно. Я вздохнула. «Значит, начнем с дома мастерса?» Эллиот спрыгнул со стойки и усмехнулся. «Как скажете, напарник».